Глава 10 Пока я пыталась осмыслить, кого и с чем нужно поздравлять, из-за стола поднялся лорд Шакраар, глава Королевства вампиров. Поднялся и поклонился мне. «Ох, что тут сразу началось!» Остальные вампиры тоже начали подниматься и отвешивать мне пусть легкие, но все же поклоны. «Таис Шетхашер, рад приветствовать вас на нашем скромном праздновании», улыбнулся лорд Шакраар. Я продолжала недоуменно хлопать глазами, а со своих мест поднялись еще двое. И вместо того, чтобы после поклона опуститься обратно на стулья, направились ко мне. Альвиир тоже поднялся. Поставил меня рядом с собой и хозяйским, вместе с тем ободряющим жестом, обнял за талию, Так что, несмотря на охвативший меня ступор, приблизившихся вампиров, к счастью, встретила стоя. Красивая пара в лучших готических традициях. Черноволосый статный мужчина в черном камзоле и белой рубашке с обилием кружева. Под горлом ворот стягивает ремешок, украшенный крупным рубином. А вот женщина в белом платье с корсетом, воздушными летящими рукавами и пышным полупрозрачным подолом. С черными распущенными волосами, белым лицом и подкрашенными черной помадой губами прекрасная вампирша выглядела очень эффектно. А платье-то кажется свадебное. Что ж, в таком случае понятно, что за праздник у вампиров. «Таис Шетхашер», — широко улыбнулся вампир, обнажая ровные белые клыки. Это огромная честь — увидеть вас на нашем скромном празднике». Ловко поймав мою руку, вампир галантно ее поцеловал. Невеста не менее приветлива, чем жених улыбнулась. Я понятия не имела, как нужно поздравлять вампиров, но в ответ на столь теплое и весьма искреннее, на мой взгляд, приветствие, произнесла. «От всей души поздравляю! Пусть ваши чувства не угасают, а только крепнут с годами!» В груди сделалось щекотное тепло. Над парой молодоженов возникли подозрительные золотистые искорки. Подобно пыльце, они осыпались на головы и плечи вампиров, а спустя еще мгновение бесследно растворились. Тишина в зале стала прямо-таки гробовой. Напряглась рука Альвиира у меня Наталии. Молодожены переглянулись и расплылись в счастливых улыбках. «Это лучший подарок, какой только вы могли нам преподнести!» произнесла вампирша. «Благодарю за столь прекрасный и щедрый дар, феникс света!» «Прошу к столу. Все наши угощения для вас!» Произнес вампир, галантно указав рукой на новый стул, обнаружившийся возле того, на котором сидел Альвиир. И совершенно чистая тарелка со столовыми приборами уже дожидалась меня. Я успела заметить только покидающего зал слугу. «Благодарю за приглашение!» Я улыбнулась и покосилась на Альвиира. Тот усмехнулся. Слегка наклонил голову в намёке на кивок и усадил меня на соседний с собой стул. С другой стороны сидела Саириша. Вампиры в зале наконец-то ожили, зазвучали негромкие разговоры. Повернувшись к эльвииру шепотом спросила, «А что я натворила?» На губах эльвиира заиграла задумчивая и какая-то даже таинственная улыбка. Благословила их брак. э э я слегка опешила. А это для вампиров не опасно?» «В агонии не бьются?» — Альвиир пожал плечами. «Значит, не опасно. Или у твоего благословения отсроченные действия?» Я бросила украдкой взгляд на пару молодожёнов. Те буквально лучились удовольствием и с увлечением о чём-то рассказывали лорду Шакраару, с которым сидели по соседству. Не похоже, чтобы они вообще собирались умирать. Полагаю, благословение Феникса Света не опасно для темных существ, в том числе вампиров. М да «А что это вообще такое?» «Понятия не имею. Ты уникальна». «А, кстати, как ты здесь оказалась?» полюбопытствовала Саириша. «Мне показалось, перемещение вышло спонтанным, и ты не была готова очутиться на вампирской свадьбе». «Именно так у меня бывает спонтанные перемещения, а перенесло вот к мужу». «Ну, ничего удивительного. Куда стремится сердце, туда и плоть?» Саириша мне подмигнула и потянулась к бокалу. Снова повернувшись к Эльвииру, я шепотом уточнила. «Это ничего, что я сюда без приглашения?» «Ничего страшного. Светлых вампиры на свои свадьбы не приглашают. Светлые могут выступать только в качестве блюда. Ну а весть о твоем новом статусе еще не по всему миру разошлась. Иначе бы нас пригласили вдвоем. «Лорд Шакраар назвал меня Таис Шетхашар». «Увидел, как только ты здесь появилась». «Теперь, полагаю, весть о том, что мы с тобой стали супругами, разнесется по всем темным королевствам», — усмехнулся Альвиир. «Ни о чем не беспокойся. Как моя жена, ты имеешь право здесь находиться. Развлекайся, дорогая». И вдруг строго добавил. «Но только до десерта». «Почему до десерта?» — заинтересовалась я. «Потому что на десерт здесь принято подавать людей. Их не всегда убивают, но тебе на это смотреть не стоит. Сейчас, тем более» представив, что со мной будет еще и благодаря мании исцелять и спасать всех вокруг, согласно кивнула. «Да, лучше десерта не дожидаться». А потом, наклонившись ко мне, шепнул Альвиир: «Ты расскажешь мне, от кого убегала». «А ты не знаешь?» «Догадываюсь. Вина?» «Да, спасибо». Я улыбнулась. Пока Альвиир наливал в мой бокал вино из ближайшей бутылки, которую подтянул к себе при помощи магии, Мое внимание привлёк спутник Саириши. Как ни старалась, вспомнить его не смогла, а ведь должна была видеть и раньше. «Позвольте представиться, Таис. Ренар Шетка Аршан», — произнес Аркахон, выглядывая на меня из-за Саириши, такой же черноволосый, с бледным лицом и красными глазами, как все аркахоны. На балу в Академии, к сожалению, не успели познакомиться. «Рада знакомству сейчас». Ринар хотел сказать ещё что-то, но тут за столом раздался вопль. «Голодно! Голодно!» Молодожены повернулись друг к другу и слились в страстном поцелуе под скандирование всех собравшихся. «Голодно! Голодно!» Вероятно, у вампиров это использовалось вместо привычного горько, и поцелуй явно не годился, чтобы подсластить напиток, а как раз, чтобы утолить голод. Когда молодожены оторвались друг от друга, гости выпили красное вино и принялись обсуждать «да». <къем> <къем> Кажется, конкурсы. А сейчас объявила вампирша в длинном алом платье. Наш дорогой Абскар должен снять с Ринетты чулки без помощи рук. Можно использовать только губы. Ну и зубы, конечно. Она многозначительно улыбнулась. Я поставила на стол бокалы и перевела любопытный взгляд на поднимающихся со своих мест молодоженов. И тут меня как будто электрическим разрядом пронзило. Тело тут же бросило в дрожь, Сердце заколотилось, словно сумасшедшее. По спине скользнула капелька пота. «Таис, что с тобой?» Альвир с беспокойством заглянул в мое лицо. «Нам нужно... срочно...» Почти ничего не соображая, вцепилась в его руку. «Срочно к месту разрыва!» Больше не думая, на инстинктах призвала свет и перенесла нас обоих к месту очередного разрыва, туда, где жизненно необходимо было сейчас оказаться. Всё мое существо буквально вопило, что я должна там быть немедленно, прямо сейчас. Зуд, нетерпение, дрожь меня буквально колотило. Все мысли сосредоточились только на одном — оказаться там как можно скорее. Я еще сообразить не успела, где мы очутились, а то чувство, которое меня сюда привело, подсказало, что разрыв прямо у меня над головой. В тот же миг раздался дикий рёв. Альвиир призвал тьму, Ударил по монстру, выпрыгнувшему из разрыва на нас, схватил меня в охапку и метнулся в сторону, уходя из-под длинных, острых когтей. Однако монстр даже не добрался до того места, где мы только что стояли. Тьма растерла его в порошок. Отпустив меня, Альвир атаковал еще одного монстра, тут же полезшего из провала вслед за убитым. Я тоже зря времени терять не стала и отправила в разрыв волну света. Как делала уже не раз — подхватила разорванные края и принялась их стягивать при помощи целебной магии. Но пока мы с Альвииром возились подле одного разрыва, в нескольких метрах от нас возникли еще два, одновременно, зато с разных сторон. Альвиир запустил тьму с двух рук. У меня аж дыхание перехватило от потрясающего зрелища. Высокий, худощавый мужчина в черном камзоле, длинные волосы развиваются от сильных порывов ветра. С обеих рук срываются нити тьмы. Но нити тьмы — это всего лишь начало. Спустя доли секунды с двух сторон от Альвиира возникает тьма. Подобно морским волнам, во время шторма вздымается высоченным гребнем на несколько десятков метров. Альвиир стоит в центре этой стихии, могущественной и смертоносной. А потом два потока устремляются к разрывам и забивают их до предела, образуя знакомые заплатки. Я поспешила к ближайшей заплатке, чтобы закрыть разрыв уже по-настоящему. «К активным не подходи!» — крикнул Альвиир и устремился к следующему разрыву. Один за другим стали появляться новые действующие лица. Сначала Лерон, потом аркахоны Вскоре набежали еще какие-то маги, кажется, эльфы. Похоже, равнина, на которой мы оказались, относилась к их территориям. Но эльфы плохо справлялись. Их не меньше десяти требовалось на каждого вылезшего из разрыва монстра. Эльфы только сражались. Аркохоны и Лерон боролись с чудовищами гораздо эффективней. И не только боролись, но и заплатки ставили. А я подходила только к тем разрывам, которые уже запечатаны. Лерон и Альвиир держались рядом со мной. Остальные метались повсюду. На этот раз разрывов оказалось намного больше. Они все появлялись и появлялись, никак не заканчиваясь. Из каждого разрыва успевало вылезти по два, а то и по три монстра. Так что аркахонов не хватало, и эльфы очень даже пригодились. Меня тоже не хватало. Всё тело взмокло и дрожало от перенапряжения. Не помню, сколько разрывов я закрыла. Все смешалось, перепуталось в голове. Осталась только одна цель — переходить от одного разрыва к другому, исцелять истерзанную ткань мироздания. Мне было плохо, к горлу подкатывала тошнота, но остановиться я просто не могла. Инстинкт Феникса Света не позволял расслабиться и даже передохнуть. Все, кажется, прекратилось», — выдохнул Лерон. Я покачнулась, перевела дыхание. И тут внезапно задрожала земля, а спустя еще один миг ушла из-под ног. Очередной разрыв раскрылся прямо подо мной. Из разрыва ко мне устремились колючие щупальца — Я швырнула им навстречу ударную волну магии света. Ее поддержала тьма. За секунду до того, как я провалилась в разверзшуюся бездну, меня подхватил Эльвиир. Мы немного пролетели по воздуху и приземлились в нескольких метрах от разрыва. Лерен тут же закрыл его заплатой. Меня била крупная дрожь, а сердце колотилось где-то в горле. О крыльях в тот момент почему-то даже не вспомнилось. «Все хорошо, все обошлось» шептал Альвиир, прижимая меня к себе и поглаживая по спине. Пока я приходила в себя, выждали еще какое-то время, но разрывы больше не появлялись. А главное, внутри перестало свербеть. То ли потому, что перестали открываться новые дыры, то ли из-за пережитого ужаса, очень кратковременного, но весьма яркого. «Как ты, Таис?» Чуть отстранившись, Альвиир заглянул в мое лицо. «Мы можем отсюда уйти?» «Да, это прекратилось». Альвеир кивнул и создал портал. По другую сторону обнаружилась моя комната в общежитии Академии. «Подождёшь меня здесь? Я должен там присутствовать, а тебе нужно отдохнуть». Я судорожно вздохнула, но все же кивнула. «Да, все нормально, можешь идти». «Сейчас не время для истерик. Я не имею права задерживать Альвиира, и он действительно там нужен. Быть может, ему вместе с остальными удастся что-нибудь выяснить». А мое присутствие уже не столь важно. Все равно без объединения с магией Лэрона пока не смогу закрыть ни одного разрыва. Альвиир ушел порталом, а я поплелась в ванную комнату в надежде хоть немного взбодриться. Душ помог, но не настолько, как того хотелось. Двигаться по-прежнему приходилось через силу. Переодевшись в чистую одежду, решила немного почитать учебники. Не получилось. За чтением упорно клонило в сон. Сама не заметила, когда в очередной раз строчки поплыли перед глазами, а я, вместо того, чтобы встряхнуть головой, повалилась на подушке и все же заснула. Сквозь сон ощутила, как по волосам скользнула рука. «Таис», — тихо позвала Львиир. Я что-то невнятно промычала и зарылась в подушке. Совсем устала. Донесся словно сквозь вату, понимающий голос. Сознание снова начало уплывать. То ли мне почудилось... То ли Альвиир на самом деле взял меня на руки и нас окутала прохладной мягкой тьмой. Выспавшись, блаженно потянулась, перевернулась и в кого-то уткнулась. «Доброе утро!» — раздалось над головой. Разлепив глаза, улыбнулась. «Доброе утро!» Оказывается, Альвиир лежал рядом и наблюдал за мной. «Мы сегодня не торопимся?» «Ты рано уснула и рано проснулась». «А, ну ладно». Я откинулась снова на подушку. «Хорошо-то как? Проснуться в нашей общей спальне рядом с любимым мужчиной, моим мужем. Что может быть лучше?» «Как себя чувствуешь?» «Лениво, но в целом нормально. На пары пойдешь?» Настроение тут же подпортилось, накатила тоска. «Потому что встреча с императором в ректорском кабинете вспомнилась». Пожалуй, даже разрывы пространства и грозящие катастрофы вторжения темного бога меня не расстраивало так сильно, как объявившийся в Академии император. Возможность конца света попросту не верилась. Когда дело доходило до разрывов, я действовала на инстинктах. А вот император, он мечту мою отнимает. Ту самую единственную и неповторимую — учиться в магической академии. На пары пойду. Ты говоришь, время еще есть? Да, успеваешь. Но ничего плохого в том, если после вчерашнего тебе потребуется отдых. Ты, конечно, легендарный феникс света», — заметила Львиир насмешливо. «Но и тебе не стоит перетруждаться, чтобы совсем без сил не свалиться. А программа обучения на спасение мира как-то не рассчитана». «Ничего, на все сил хватит, но...» — я вздохнула. «Пожалуй, поговорить все же придется. Вчера зашла к ректору и наткнулась на императора. Что он хотел?» Альвиир не выглядел удивленным. Впрочем, чтобы попасть на территорию Академии, императору нужно было пересечь магическую защиту, а без ведома альвира он этого сделать не мог. Что хотел от ректора, понятия не имею, а мне сказал, что он знает, кто я такая. Вернее, кем я была в прошлой жизни. Вуалар догадался, что ты была элевейной? Да, кивнула я и села, потому как слишком серьезная тема, чтобы разговаривать лежа. Альвир тоже приподнялся, внимательно глядя на меня. Я не подтвердила, так что это всего лишь догадки, но боюсь в обратном его уже не убедить». Он мог догадаться, задумчиво кивнул Альвеир. «На балу все было слишком очевидно, да и осведомитель в академии у него наверняка есть. Доложили, что видели тебя с Лероном, моё отношение к тебе ему тоже известно. Ты Лерон и, конечно же, Элевейна» мрачно подтвердила я. «И что он намерен делать?» полюбопытствовал Альвиир. В дверь постучали. Вошел слуга, принес подносы с завтраком, поклонился и выпустил подносы из рук, а те, подхваченные магией тьмы, поплыли к нам по воздуху. Зависнув прямо над кроватью, один возле меня, второй рядом с Альвииром, подносы остановились. Слуга убедился, что все в порядке, завтрак доставлен, После чего еще раз поклонился и молча удалился. Отпив немного горячего чая, ответила: Вуаларден Умор хочет сделать меня своей племянницей. Серьезно? Да, очень хочет. Долго уговаривал, обещал кучу благ помощи во всем и вообще. Сказал, что империя будет в моем распоряжении. А ты? заинтересовался Альвиир. А я сказала, что скорее всего он хочет, чтобы Феникс света был в его распоряжении. В общем, поблагодарила я отказалась. Но Вуалар настаивал, и, похоже, я вздохнула. От своего он не отступится. Он хочет тебя использовать. Феникс света — весьма выгодное приобретение для семьи императора. Но Таис...» Альвир нахмурился. «В Академии ты уязвима. Академия равновесия находится на территории империи, и даже я не могу не пустить туда императора. Вчера он заявил, что хочет что-то обсудить относительно турнира но я не удивлен, что он искал встречи с тобой, а запретить я не могу. Я понимаю, я уже думала об этом. Я, собравшись силами, все же произнесла. Я должна уйти из Академии». В глазах Альвиира отразилось удивление. «Ты ведь очень хотела там учиться, даже когда я говорил, что это опасно». «Хотела? И сейчас хочу!» Я уткнулась в чашку с чаем, не глядя на Альвиера, продолжила бесцветным голосом. «Я все обдумала. Слишком много проблем из-за этого моего желания. Из Академии Мира сбежала, чтобы только инстинкт Феникса не принуждал ее служить мне. А Мира, ну почему она должна лишаться возможности учиться в Академии из-за меня? Я надеялась как-то решить эту проблему, освободить Миру от принуждения. Но что-то мне подсказывает, что это невозможно. А если так, я уступлю ей Академию». «Особенно теперь». Я подняла глаза на альвира и уже решительно продолжила. «Вуалар не оставит меня в покое. В Академии до меня добраться проще простого. Я вообще должна покинуть Империю, потому что служить ему не собираюсь, не хочу. Ты понимаешь, что в темных королевствах ты не сможешь поступить в Академию? Там не обучают светлых. Понимаю. И тебя устроит домашнее обучение? Ты ведь наймешь мне лучших наставников?» Я невесело усмехнулась. «Найму. Но ты сама говорила, что с Академией это не сравнится». «Ты что же, теперь отговариваешь меня от ухода из Академии?» «Нет. Я по-прежнему считаю, что учеба в Академии опасна, тем более теперь, когда Вуалар твердо вознамерился вернуть себе племянницу». «Вот и ладно. Когда собираешься уходить?» «После турнира. Поучаствую напоследок». Я улыбнулась и отрезала себе кусочек омлета. На какое-то время мы увлеклись завтраком. Но когда с большей его частью было покончено, вспомнилась еще одна важная тема. Что вчера удалось выяснить? Ничего. Опять ничего. Альвиир со стоком поставил опустевшую чашку на поднос. В глазах полыхнула злость. «Эй, ты чего?» Я погладила его по руке. Альвиир расслабился. Злость сменилась промелькнувшей во взгляде нежностью. Уже второй раз в ткани мира образуются разрывы, а мы понятия не имеем, кто это все устроил». Он перехватил мою руку, поднес к губам и поцеловал. «Боги не поделились с вами предположениями?» «Нет», — я покачала головой. «О нашем разговоре с Анаей и Кадуром я поведала Альвиру в тот же день. Да, теперь мы знали, что все дело в темном боге, который хотел прорваться в этот мир. Вот только кто помогает ему с этой стороны?» Даже они почувствовать не смогли. Как это сможем сделать мы? Не собираюсь ждать, когда врата откроются. Да, не хотелось бы. Особенно если учесть, что в прошлый раз фениксы погибли, защищая мир от вторжения извне. И даже боги были ранены. Боги! А ведь казалось, они бессмертные, неуязвимые существа. А во взгляде Альвиира я уловила спрятанное глубоко-глубоко беспокойство. «Справимся!» «Заверила я. Я не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось», — пообещал Альвир. И показалось мне в этот момент, что именно поэтому его так нервировало отсутствие зацепок. Ведь если врата откроются, их закрывать будут фениксы. А через несколько минут я носилась по комнате в спешке, собираясь на первую пару, потому как поняла, что все же опаздываю. Засиделись, заговорились, о времени совсем забыла. К счастью, часть моих вещей, причем совершенно новых, теперь имелась и в нашей спальне, куда Альвир перенес накануне меня сонную, так что переоделась я здесь, но в общежитии все равно пришлось заглянуть за сумкой с учебниками. Опаздываем, у нас же контрольная, а препод опоздавших не пускает. Не знаю, почему я так паниковала. Учитывая, что все равно собираюсь уходить из академии, было бы глупо переживать из-за одного единственного пропуска. Но никогда не любила опаздывать. А последние дни хотелось доучиться по-настоящему, без прогулов и опозданий, как прилежная студентка, самая обыкновенная, не спасающая мир по вечерам. «Не переживай, сейчас все уладим». «Э -э -э, ты чего это задумал?» спохватилась я, но было уже поздно. Взяв меня за руку, Альвир призвал тьму и снова нас перенес. Когда прохладные скользящие клубы схлынули, поняла, что мы сидим за свободные партой в аудитории. А тут как раз преподаватель раздавал листочки с заданиями для контрольной работы. И у же жена появиться прямо у него перед носом. Преподаватель застыл в изумлении. В аудитории царила тишина. Все одногруппники шокированно глазели на нас. Я тоже застыла. И тоже потрясенно, потому как не ожидала, что Альвир именно так решит проблему моего опоздания. Альвир выразительно повел бровью и указал взглядом на парту преподаватель опомнился положил листочек с заданиями передо мной и двинулся дальше правда как то заторможенно слегка спотыкаясь альвиир посмотрел на листочек пробежал по нему глазами хмыкнул легкие вопросы помочь не надо но ну вот приобрела заикание ты у меня умница альвиир поцеловал меня после чего исчез в клубах тьмы одногруппники продолжали смотреть на меня Я, ну, чтобы делать хоть что-то, решила тоже вопросы прочитать. Вроде бы и вправду несложные, не знаю, должна справиться. Взяла ручку, чуть не выронила. Да, не будь я фениксом света, точно бы слух пошел, будто все пятерки мне ставят по приказу Альвира, А вот в способностях легендарного феникса света попробую усомниться. Остальные пары прошли гораздо спокойней, без потрясений. Одногруппники, в последнее время осмелевшие, конечно, поспрашивали меня об эльвире. Девушки даже восхищались и мечтали, чтобы у них тоже был такой мужчина, который поможет сдать контрольную и от злого препода защитит при опоздании. Я старалась влиться в компанию. Теперь, когда решила уйти из академии, это не имело особого смысла, но так хотелось хотя бы ненадолго почувствовать себя обыкновенной студенткой. А еще, как выяснилось, общение с одногруппниками бывает полезным. Прислушиваясь к их болтовне, узнала, что в последнее время по всей империи то и дело происходят кровопролитные стычки. До войны не доходит, но на границе вот оборотни из темных королевств забежали, погрызли деревенских жителей, а в горном поселении приключился обвал, причем, поговаривают, в этом тролли замешаны. «У светлых тоже не все гладко», сказал Марик. «У меня брат учится в Сирендии, которая в Светлых Королевствах находится. Так вот, — говорит, — там тоже неспокойно в последнее время. В лесу компания эльфов пропала. Представляете, эльфы пропали в лесу!» «Такого не бывает», — заметила Вильма. «Эльфы чувствуют лес. Они не могут там потеряться». «Они не потерялись. Пропали на несколько дней. А потом их тела нашли, все истерзанные, как будто зверь какой-то порвал». И вправду что-то странное творится. Вопрос только в том, обычное это дело для здешних жителей или кровопролитий все же подозрительно много. Что там говорили боги? Для открытия врат нужно много энергии, накопленной благодаря чужим смертям? После пар было занятие по целительству. Наставник не мелочился и по пустякам не разменивался. Привел ко мне смертельно больного человека с желтоватой кожей. Весь измученный, он казался высохшим. А чутьем феникса света я ощущала, как жизнь по капле покидает тело. Чувство внутренней необходимости, пусть уже привычное, но все равно крайне неприятное, подтолкнуло навстречу больному. Дальше действовала на инстинктах. Когда поток целебного света прекратился, я обнаружила совсем еще не старого мужчину. Тот улыбнулся и бодро поднялся с кушетки, на которой до этого лежал без сил, Почти в забытии Осознание, что удалось спасти чужую жизнь, подарило радость. Наставник похвалил. После всех занятий вернулась к себе в комнату. Энергии поубавилась, Я вновь ощутила усталость. Но впереди еще гора домашних заданий. Пока учусь в академии, буду выполнять их все. Нечего отлынивать. Тем более даже после ухода из академии занятия не прекратятся. Просто поменяют формат. Вечером Альвиир снова пришел за мной. На этот раз ужинали в романтическом ресторанчике под открытым небом. От раскинувшегося рядом со столиками сада веяло приятным, свежим ароматом. На ночь, конечно, вернулись в нашу общую спальню в Аркханате. А посреди ночи я проснулась, почувствовав, как сбоку кто-то завозился. Альвиир, ты что делаешь?» — сонно пробормотала я, с трудом разлепив глаза. «Я уйду ненадолго по делам, а ты спи» отозвался он, продолжая одеваться. «Посреди ночи? Куда?» «Именно посреди ночи такие дела и делаются». Альвир таинственно улыбнулся. Я проснулась потому, как заинтересовалась. «Это какие?» «Незаконные проникновения в хранилище знаний Ордена Истинного Света». Я удивленно моргнула. Весь сон как рукой сняло. «Незаконные? Ты серьезно?» «Серьезнее некуда». Эти гады отказываются выдать сведения о фениксах, мерзкому отродию тьмы. Он явно передразнил. Что прямо так и сказали? Хм, Альвиир странно замелся. В общем, да. Ты чего-то не договариваешь, и как они посмели сказать такое тебе? Они посмели сказать еще более грубо, но тех, кто посмел, скажем, они больше никогда себе подобного не позволят. Я благоразумно решила не уточнять, что стало с наглецами. Вместо этого откинула одеяло и села в постели. «А возьми меня с собой». альвиир остановился, прекратив сборы. «Таис, это может быть опасно. Я пойду в логово безумных фанатиков, только и мечтающих заполучить феникса света. Между прочим, после того, как отказались выдать сведения мне, они сказали, что ты можешь прийти к ним и спросить сама. Но ты должна будешь остаться у них, чтобы обучиться магии света». «Гады! Вот и я о том же!» «Сам к ним схожу. Найду все, что нужно, и вернусь». «Это они сегодня такой ультиматум поставили?» «Вчера. Но вчера, сама понимаешь, времени не было». «Ну да, вчера мир пришлось спасать». «Они, конечно, обнаглевшие фанатики, но с тобой мне ничего не грозит. Возьми, а?» «По-моему, ты бредишь. Или не проснулась еще. «Да ладно, они ведь ничего не сделают, если я буду с тобой». Тем более, если ты планируешь незаконное проникновение, они даже не узнают, что мы там побывали. Не узнают. Но тебе-то зачем лезть к ним в логово? Так приключения же! Я буквально ощутила, как загорелись мои глаза с жаждой этих самых приключений. Ты только представь, приключения для двоих, это так интересно! «Правитель темных королевств и его жена, Феникс Света, в поисках знаний тайно пробираются в хранилище Ордена. Что может быть интересней?» — сказала Львир со скептической улыбкой. «Вот и я о чем!» «Ладно, собирайся. У тебя пять минут». «Ура! Спасибо, спасибо!» Я соскочила с кровати и поспешила к шкафу. А то ж в магическом мире очутилась, магию приобрела, а до сих пор толковых приключений не было». Все какая-то ерунда попадалась с покушениями собственной смертью и спасением мира.